Глава 47. Шикарное платье в подарок. Во втором детском доме мы также никого не нашли. Девочек возраста Виви не было, поэтому в этот раз моё сердечко осталось спокойным. Но и в этом приюте Бертрану сказали, что дети пропадают, и кто за этим всем стоит, неясно. Что будем делать? спросила я тата, сидя на кресле и попивая горячий чай, который нам любезно принёс управляющий этим детским домом. Надо ехать домой. Он положил ногу на ногу и посмотрел в окно. «Мои мысли подтверждаются. Твою дочь спрятали не в моих приютах». «Но есть же еще один приют. Давай туда съездим!» С надеждой попросила я, в глубине души, понимая, что это не выход, и мы только потеряем время. И тут в комнату вошел управляющий. Его звали Вайн. Невысокого роста мужчина, полноватый, с небольшой лысиной на голове и в очках. «Мистер Тата, мне тут принесли конверт. Специально для вас». «Да, это, наверное, от Кристофа». Мужчина протянул руку и взял его с под носа, вместе с ножом для открывания писем. «Кто это?» – нахмурилась и взглянула сначала на Тата, а потом на Вайна. «Управляющий моим третьим приютом. Утром я направил ему письмо одним из мальчишек-курьеров и дал задание проверить, есть ли в документах по его приюту твоя дочь. И что он ответил?» – в нетерпении спросила я. «Сейчас и узнаем». Развернул конверт и быстро пробежал глазами по написанному, а затем протянул мне. Дрожащими руками взяла письмо и начала читать. Информации там было на пару предложений, и из них становилось понятно, что светловолосой девочки с зелеными глазами двух-трех лет на сегодняшний день у них нет. Я тяжело вздохнула и посмотрела на Бертрана. «Все, едем домой», — взял у меня письмо и кинул его в горящий камин. Конверт вместе с листом написанного в мгновение вспыхнул, и черные буквы, смешавшись с ярким огнем, превратились в пепел. Через час мы зашли в дом, где нас уже ждал Таир Вир. Он сидел в гостиной у камина и читал газету. «Ну, наконец-то! Где вы пропадали столько времени?» «Долгая история», — ответил Тата и сел на диван. Посмотрел на меня, но я лишь пожала плечами. «Пойду прямо в ванну и переоденусь к ужину. Надеюсь, мы не опоздали?» «Нет, как раз вас жду». «Спасибо». Я развернулась, приподняла подол платья и поднялась к себе в комнату, вошла внутрь и сразу же прошла в ванную, включила воду и сняла с себя платье. Суставы ныли, голова раскалывалась, и было одно желание – забыться. Пока вода наливалась, прошла к себе в спальню и тут увидела его. Шикарное атласное платье насыщенного розового цвета, расшитое бисером и жемчугом. Длинные рукава нужны были для того, чтобы скрыть мою метку а достаточно откровенное декольте, наоборот, выставить на показ мою высокую грудь. Я дотронулась пальцами до платья и ощутила невероятные ощущения сродни с блаженством. Как давно я не надевала такие платья, как давно не появлялась на балах и не танцевала. Я забыла, как это – флиртовать с красивыми мужчинами и дарить им ложную надежду, как ловить восхищенные взгляды и думать, кому же сегодня подарить танец. Кажется, это все осталось в прошлой жизни до моего замужества за лордом Эрлингом. В нашем замке мы не устраивали балы и званые вечера. Мужа часто не бывало дома, а когда он появлялся, часто был в плохом настроении. Разговоры о возможном бале прерывались и зарубались на корню. А это значит, последний раз я танцевала в академии. Ох, как давно это было!» Взяв платье в руки, подошла с ним к зеркалу и приложила к себе. «Какое же оно красивое! Просто невероятное!» «Значит, это подарок от лорда Вира». Я чуть смутилась, поняв, что такой щедрый подарок не каждому по карману. Но как же мне хотелось надеть его и посмотреть, как я в нем выгляжу. Нет, немного терпения, леди Ирлайн. Повесив аккуратно платье на перегородку-ширму, я еще раз взглянула на него и, подмигнув платье, взяла чистое белье и платье и пошла принимать ванну. Когда я спустилась в гостиную, то никого там не обнаружила. На кресле, где сидел Таир, лежала газета а на столике у сафы, на котором расположился час назад Бертран, стоял наполовину заполненный стакан с янтарной жидкостью. Камин трещал сухими поленьями и отдавал свое тепло комнате. Подумав, что мужчины могут быть в столовой, пошла туда и не ошиблась. Они сидели за столом и что-то живо обсуждали. Я видела их напряженные лица и не могла понять, что могло случиться за час, что меня не было. «Бертран, Таир, что-то случилось?» Я присела на стул и посмотрела сначала на одного, потом на второго. Хм, пока ничего, но может. Тата поднялся и сделал несколько шагов по периметру столовой, почесал затылок и усмехнулся, а затем, сложив руки на груди, посмотрел на меня. Весь наш план может полететь ко всем драконьим кровникам. Подожди, Берт, это могут быть слухи. Ты сам-то в это веришь? Мужчина помотал головой и подошел к окну. Да что случилось? Я стукнула кулаком по столу. «Может мне кто-нибудь сказать?» Бертран повернулся и хмыкнул. «Говори, Таир, это же ты принес плохую новость?» «Не я, а мой брат». Таир посмотрел на меня и наклонил голову к плечу. «Элиса, я хочу тебя предупредить о том, что это только слух. Говори. За стеной ходят слухи, что лорд Эрлинг хочет отменить свадьбу». «Нет». Осела я на кресле и схватила из за голову. «Нет». «Элиса, пока это всего лишь слухи». Я поднялась, чувствуя, как мое сердце хочет вырваться из груди, а метка неожиданно сильно запульсировала. Зажав ее другой рукой, я понимала, почему она вдруг ожила. «Таир, он здесь!» «Кто?» — воскликнули оба мужчины и посмотрели на меня. Громкий стук в дверь нарушил устоявшееся спокойствие в этом доме, и я обернулась, понимая, кто стоит за порогом. «Это был мой истинный, и он пришел за мной».